ощетинившиеся зубами. «Нед», — сказал он, — «это Чарльз. Мы отправили к тебе роботов, парень. Мы вызволим тебя из этой идиотской клетки через пять минут. Слышишь? Пять минут!» Раулинс был очень занят. Выглядело это почти забавным. Зверьки все лезли и лезли, и казалось, что они никогда не иссякнут. Пробирались через решетку по двое и по трое сразу. Ласки, хорьки, норки, горностаи, и дьявол их разберет, что это за твари. Все с глазенками и зубастыми пастями. Но ведь это же были падальщики, а не охотники. Бог весть, что заставило их полезть в клетку. Они собирались вокруг Раулинца, терлись с жестким мехом его ноги, тянулись вдоль его ног лапками, терзая кожу коготками, кусали его лодыжки. Он топтал их. Он быстро убедился, что что удар тяжелым ботинком прямо за головой ломает им позвоночник. Очередную жертву он отфутболивал в угол клетки, где на нее сразу же кучей набрасывались остальные маленькие бестии — каннибалы. Постепенно он выработал определенный ритм движений. Поднять ногу, топнуть, пнуть тело. Поднять ногу, топнуть, пнуть тело. Поднять ногу, топнуть, пнуть тело. Хруп, хруп, хруп. И все же они кусали и царапали его. Первые минут пять он действовал почти без перерыва: поднять ногу, топнуть, пнуть тело. При этом расправился по меньшей мере с двумя десятками из них. У дальней стены клетки образовалась уже гора маленьких трупиков, на которые капашили своих живые товарищи, выискивая куски получше. Но наконец настал момент, когда все падальщики, находящиеся в клетке, были заняты своими павшими соратниками. и никто из них не ждал снаружи. Теперь он мог передохнуть. Он ухватился за пруд и поднял левую ногу, чтобы рассмотреть многочисленные ранки, царапины и укусы. «Интересно, дадут мне посмертно звездный крест, если я умру от галактического бешенства?» — подумал он. Ноги его ниже колен все были в крови, и эти мелкие ранки, хоть и неглубокие, саднили и болели. Вдруг он понял, почему падальщики пришли к нему. Имея теперь возможность обратить внимание еще на что-то, он ощутил густой запах гниющего мяса. Он даже почти представлял себе это. Огромное животное, брюхо которого вспорото, обнажая красные липкие внутренности. Крупные черные мухи, кружающиеся над ним, копошающиеся в плоти опарыши. Но здесь, в этой клетке, нечему было гнить. Мертвые падальщики еще не успели испортиться — Да и остались от них в основном только обгрязенные кости. Раулинс понял, что это какая-то иллюзия, обманательная симуляция, создаваемая самой клеткой. Запах зловония источала сама клетка, для чего, очевидно, чтобы заманить подальщиков внутрь. Изысканная разновидность пытки. Не делали это рук самого Мюллера, отправившегося к ближайшему пульту управления и включившего этот запах. На этом Рауленцу пришлось закончить свои размышления. Через площадь к клетке спешила новая армия падальщиков. Они показались ему немного крупнее, но не настолько большими, чтобы не пролезть между прутьями, и клыки их омерзительно мерцали в свете лун. Рауленсторопливо растоптал трех урчащих, обидающихся каннибалов, остававшихся в его узнице, и в чудесном порыве вдохновения просунул их между прутьями и пнул подальше. метров на восемь-десять от клетки. Великолепно. Вновь прибывшие притормозили и тут же набросились на дергающиеся еще не совсем мертвые тела, упавшие перед ними. Лишь немногое из падальщиков пробрались в клетку и причем с заметными интервалами, так что у Раулинса была возможность растоптать каждого из них по очереди и выбросить на прокорм наступающей арде. Он решил, что если они прибудут еще то он потихоньку справится со всеми ними. Наконец они совсем перестали лезть к нему. К этому времени он убил их уже семьдесят, а то и восемьдесят. Запах свежей крови превивал искусственный запах разложения. Его ноги уже ныли от усталости, а голова кружилась. Но наконец в ночи установилось спокойствие. Небольшие тельца, некоторые покрытые мехом, а от каких-то остались только кости. Широкие дугой были разбросаны перед клеткой. Густая лужа, натекшая из них крови, занимала десяток квадратных метров. Последние обожавшиеся зверьки тихонько удалились, также не пытаясь побеспокоить обитателя клетки. Усталый, выдохшийся, едва ли не плачущий и смеющийся одновременно Раулинс вцепился в прутья решетки и старался не смотреть на свои ноющие окровавленные ноги. Он чувствовал, как в них начинается сжигание. И представлял себе, как целые армады чужеродных микроорганизмов проникают в его кровеносную систему. Под утро здесь будет лежать распухший синий фиолетовый труб, жертва чрезмерного коварства Чарльза Бордмана. Войти в эту клетку, что за идиотская была идея, дурацкий способ заслужить доверие Мюллера. И все же есть преимущество нахождения в клетке, внезапно осознал он. С трех разных сторон к нему приближались три крупных зверя. Походкой они напоминали львов, а внешностью кабанов. Приземистые, весом килограммов под сто создания, с выступающим горбом хребтами и вытянутыми пирамидальными мордами, роняющие слюну со скалённых пасти и подсверкивающие крохотными глазками, сидящими с каждой стороны морды попарно сразу подорванными, обвислыми ушами. Изогнутые верхние клыки. пересекались с более мелкими и острыми, выступающими из мощной нижней челюсти. Подозрительно поглядывая друг на друга, тримерских создания совершили серию сложных перемещений, хорошо демонстрирующих проблему трех тел, совершающих круговые движения с целью закрепления территорий. Каждый из них порылся в куче мертвых подальщиков, но, судя по всему, подалью они не питались. Их интересовало живое мясо. И презрение их к этим жертвам каннибализма было очевидным. Завершив инспекцию, они повернулись и уставились на Раулинса, стоя к нему в три четверти профиля, так что одна из пар глаз каждого из них смотрела точно на него. Вот теперь Раулинс уже порадовался, что защищен этой клеткой. Не хотел бы он сейчас оказаться снаружи, усталый и беззащитный, когда эти трое выискивают здесь мясо на ужин. И в тот же миг, конечно же, прутья-клетки начали бесшумно уползать в тротуар. Мюллер, подошедший как раз в это время, окинул взглядом всю эту сцену. Его взгляд задержался лишь для того, чтобы понаблюдать за искусительным исчезновением прутьев. Затем он внимательно осмотрел трех проголодавшихся хищных свиней и ошеломленного, окровавленного Раулинца, неожиданно оказавшегося перед ними петель. Без всякой защиты. Падай! крикнул он. Раулинс выскочил наружу и в прыжок кинулся влево, но поскользнулся на залитом кровью тротуаре и упал в груду маленьких трупиков на краю улицы. В тот же миг Мюллер выстрелил, не утруждая себя установкой прицела вручную, поскольку это не были съедобные животные. Три быстрые молнии поразили свиней. Они даже не дернулись. Мюллер направился к Раулинсу. Но тут внезапно появился один из роботов, высланных из лагеря в зоне F, и соскользил к ним. Мюллер тихо выругался. Он достал из кармана шар уничтожитель и навел окошко на робота. В тот момент, когда шар сработал, робот повернул к нему бездушное пустое лицо. Механизм развалился. Раулинс наконец смог подняться с тротуара. Жаль, что вы его уничтожили, пробормотал он. Он пришел сюда лишь чтобы помочь мне. «Помощь не требовалась», — сказал Мюллер. «Ты можешь идти?» «Думаю, да». «Сильно тебя попортили?» «Поживали немножко. Ничего более. Не так уж страшно, как выглядит». «Иди за мной!» По площади уже двигалась новая волна падальщиков, привлеченных таинственным телеграфом запаха крови. Маленькие, поразительно зубастые, они серьезно взялись за трех огромных кабанов. Раулинс выглядел неуверенным, и он не мог. И словно бы разговаривал сам с собой, забыв о своем воздействии, Мюллер подхватил его под руку. Парнишка поморщился и отпрянул, но затем, словно раскаиваясь о своей грубости, протянул Мюллеру руку. Они вместе пересекли площадь. Мюллер чувствовал, что Раулинс сотрясет, но не мог понять реакция ли это на пережитое или же следствие крайней близости ничем не изолированного сознания. «Сюда!» — грубо сказал он. Они вошли в шестиугольное помещение, в котором он держал свой диагност. Мюллер плотно закрыл дверь, тут же ставшую неразличимой, и Раулинс безвольно опустился на голый пол. Светлые волосы, мокрые от пота, облепляли лоб. Взгляд судорожно метался, зрачки расширились. «Долго длилось это нападение на тебя?» — спросил Мюллер. «Минут пятнадцать-двадцать. Не знаю. Должно быть...» их было штук пятьдесят, а то и все сто. Я ломал им спины, они хрустили под ногами, как будто ломаются ветки, а потом клетка исчезла. Раулинс дико расхохотался. Это была просто лучшая часть программы. Едва я покончил с этими мелкими сволочами и уже надеялся передохнуть, появились три зверюги покрупнее, и, конечно же, клетка испарилась. И помедленнее попросил Мюллер. Ты торопишься так быстро, что я не все понимаю. Можешь снять эти ботинки. То, что от них осталось, вот именно. Скидывай их. Мы сейчас обработаем твои ноги. Налевносы полным полном микробов и одноклеточных, насколько мне известно, и бациллы, и бактерий и много чего другого. Раулинс подергал руками ботинки. Вы мне не поможете. К сожалению, я не. Тебе станет плохо, если я подойду ближе. предостерег Мюллер. «Да к черту все это!» Мюллер пожал плечами. Он подошел к Раулинсу и стал возиться со сломанной и пугнутой застежкой ботинка. Металл был весь исчерчен следами крохотных зубчиков, как и кожа ботинок и сами ноги. Вскоре Раулинс смог снять свои ботинки и леггинсы. Он лежал, вытянувшись на полу, кривился от боли и пытался выглядеть героем. Его ноги выглядели плохо, хотя никакая из ран не... мне казалось серьезной. Просто их было очень много. Мюллер включил диагност. Панель аппарата засветилась, под блоком с датчиками забегал луч. «Это какая-то старая модель», — сказал Раулинз. «Я не знаю, как с ней обращаться». «Положи ноги под анализатор». Раулинз передвинулся. Теперь голубой свет мерцал на его ранах. В глубине диагноста что-то урчало и стрекотало. Вытянулась гибкая щупальца с тампоном, бережно протерла его левую ногу почти до паха. Диагност втянул внутрь окровавленный тампон и стал разлагать его на составные элементы, а тем временем другое щупальце водило тампоном по правой ноге Раулинца. Парень прикусил губу. Тампоны сделали свое дело, коагулянт остановил кровотечение, вся кровь была смыта, и стали четко видны не глубокие ранки и царапины. Выглядит не очень-то приятно, подумал Мюллер, хотя и не так мрачно, как раньше. Диагност выдвинул ультразвуковой шприц и впрыснул какую-то золотистую жидкость Рауленцу возле копчика. Обезболивающее, догадался Мюллер. Вторая инъекция, темно-интарная, скорее всего какой-то общепотребимый антибиотик против заражения. Рауленц явно успокаивался. Теперь из диагнозта выскочило множество крохотных щупалец. Чтобы детально исследовать повреждения и проверить, не требуется ли что-то зашить. Раздалось жужжание и три резких щелчка. Диагноз принял себя залечивать ранки. Лежи спокойно, сказал Мюллер. Через пару минут все будет позади. Вам не следовало этого делать, сказал Раулинс. У нас в лагере полно медикаментов, а вам наверняка уже не хватает каких-нибудь важных препаратов. Нужно было просто позволить тому роботу отнести меня в лагерь. Не хочу, чтобы эти роботы здесь крутились. А мой диагноз-то заправлен всем необходимым по меньшей мере на пол столетия и орет кабалию. К тому же этот аппарат способен сам синтезировать необходимое количество наиболее используемых лекарств. Нужно только время от времени снабжать его протоплазмой, а остальное он делает сам. Тогда позвольте хотя бы пополнить ваш запас. с самых редких медикаментов. Обойдусь. Я не нуждаюсь ни в каком милосердии. Ну вот и все. Диагност закончил работать над тобой. Скорее всего, у тебя даже шрамов не останется. Аппаратура оставила Раулинса в покое. Он отполз от нее и поглядел на Мюллера. Глаза его сделались совершенно нормальными. Мюллер прислонился к стене в одном из углов этой шестиугольной комнаты. Никак не думал. сказал он, что на тебя нападут, а то не оставил бы тебя одного надолго. У тебя с собой нет оружия, не подальше, как обычно, они нападают на живых. Что могло их сподвигнуть на это? Клетка, ответил Раулинс. Она испускала запах гниющего мяса, приманивала их, и они вдруг полезли внутрь. Я думал, меня съедят живьем. Мюллер усмехнулся. Любопытно, сказал он. Значит, и клетки эти тоже задуманы как ловушки. Благодаря твоему неприятному приключению мы получили кое-какую полезную информацию. Ты даже не представляешь, насколько меня интересуют эти клетки, как интересует любая деталька этого странного окружения: акведук, пилоны, календари, устройства, которые чистят улицы. Я благодарен тебе, что ты помог мне несколько углубить мое знание лабиринта. «Я знаю еще одного человека с таким же подходом, что неважно, как велик риск или какую цену нужно заплатить, если из опыта удается получить необходимые сведения. Это Борд...» Он оборвал это слово, резко закусив губу. «Кто?» «Бордони», — сказал Раулинс. «Эмилио Бордони, профессор, преподававший мне эпистемиологию в университете. Его курс был просто изумительным». Но по сути это была просто прикладная герменевтика, наука о том, как обобщать. Это еврейстика, поправил его Мюллер. Точно. Я был уверен, что ты ошибаешься, сказал Мюллер. Ты же говоришь, что специалистом. Герменевтика – это искусство интерпретации. Изначально занималась толкованием священного Писания, но сейчас применяется ко всем коммуникативным функциям. Твой отец в этом хорошо разбирался. Моя миссия Гидрианом была экспериментом в области прикладной герминефтики. Вы неудачным. А что я вристика, что герминефтика? Раулинсу усмехнулся. Ну, в любом случае, я рад, что помог вам в изучении этих клеток. Мой достойный вклад в вристику. Но можно в дальнейшем избавить меня от подобного? Пожалуй, согласился Мюллер. Его почему-то охватило благодушное настроение. Он уже почти забыл, как приятно иметь возможность помочь другому человеку или наслаждаться неторопливой свободной беседой. «Ты пьешь, Нэт?» — спросил он. «Спиртное?» «Да, это я имел в виду». «Умеренно». «Угощу тебя местным напитком», — сказал Мюллер. «Его производят какие-то гномы в недрах этой планеты». Он достал изящный флакон и две рюмки. Аккуратно налил в рюмке не более чем по двадцать миллилитров. «Я беру его в зоне Си», — пояснил он, протягивая одну из рюмок Раулинсу. «Этот напиток бьет там в виде фонтанчика. И прям заслуживает этикетки «выпей меня». Раулинс осторожно продегустировал. «Крепкий?» «Да, около шестидесяти градусов. Лишь богу известно, что это такое, как оно синтезируется и для чего». Я просто принимаю его существование как данность. Мне нравится, как он умудряется быть одновременно и сладким, и пряным. В голову ударяет, само собой. Полагаю, это еще одна из ловушек. Можно приятнейшим образом налокаться, и лабиринт тебя добьет». Он поднял рюмку. «Твое здоровье! Твое здоровье!» Они оба улыбнулись этому архаическому тосту и выпили. «Осторожнее, Дик». Напомнил себе Мюллер, ты уже начал бротаться с этим парнишкой, не забывая где ты и почему. Разве пристала Люда Ядовисти себя так? Можно захватить немножко этого с собой в лагерь? – спросил Раулинс. – Да ради бога. А зачем? Дать попробовать одному человеку, способному в полной мере оценить его достоинства. Он что-то типа гурмана, путешествует с коллекцией самых разнообразных напитков. Их у него примерно сотня, полагаю, примерно из четырех десятков разных миров. Мне даже трудно вспомнить их названия. Есть что-нибудь с Мардука? – спросил Мюллер. С планеты Денеба, с Ригеля? Честно говоря, не знаю. Понимаете, я не прочь выпить, но не разбираюсь в марках. Может, это твой приятель захочет что-нибудь из своих припасов обменять? Мюллер замолчал. Нет, нет, забудь, что я сказал. Не хочу никаких сделок. Вы можете просто пойти со мной в лагерь, сказал Рауленс. Уверен, он не пожалеет для вас ничего из своих запасов. Да чего ты хитрый! Нет. Теперь Мюллер печально глядел на свой фужер. Меня тебе не уговорить на это. Я не хочу иметь ничего общего с людьми. Мне неприятно, что вы так к этому относитесь. Я еще выпьешь? Нет. Мне пора возвращаться. И ведь я не должен был проводить здесь весь день. В лагере мне устроят головомойку за то, что я ничего не сделал из порученного. Большую часть этого времени ты провел в клетке. За это они не могут быть на тебя в претензии. Могут. Я изо вчерашнего получил нагоней. Мне кажется, и мне особенно нравится, что я прихожу к тебе. Мюллер вдруг почувствовал, как внутри у него все сжалось. Рауленс продолжал. После того, как я растранжирил сегодня здесь целый день, не удивлюсь, если меня сюда совсем не отпустят. На меня будут злиться за это. Ну, поскольку они знают, что вы не горите желанием сотрудничать с нами, то расценивают мой визит к вам как потерю времени, которое я мог бы поработать с оборудованием в зонах И или F. Он допил рюмку и поднялся с легким рехте, посмотрел на свои голые ноги. Диагноз покрыл его кожу лечебной субстанцией телесного цвета, и теперь трудно было догадаться, что недавно ноги были исколечены. Раулинь осторожно натянул свои изодранные брюки. Ботинки я не буду надевать, сказал он. Они в плохом состоянии, и ощущения от них будут не очень приятными. Думаю, смогу добраться до лагеря и босиком. Мостовая очень гладкая, сказал Нюллер. Тогда дайте немного этого напитка. Для моего приятеля. Ни слова не говоря, Мюллер вручил Рауленсону наполненный наполовину флакон. Рауленс прицепил его к поясу. Это был очень интересный день. Надеюсь, что мне еще удастся навестить вас. Когда Рауленс захромал обратно в сторону зоны И, Бордман спросил: «Как твои ноги? Устали? Но раны быстро поджевают. Ничего.» Со мной все будет в порядке. Будь осторожен. Не урони флакон. Не бойтесь, Чарльз. Он надежно пристегнут. Не хочу лишить вас такого удовольствия. Нед, послушай. Мы ведь действительно отправили к тебе множество роботов. Я следил за каждой минутой твоей жуткой битвы с этими зверьками. Но мы ничего не могли поделать. Мюллер остановил и уничтожил всех роботов. Да ладно, что уж, — сказал Раулинз. Он в самом деле неадекватен. Вообще не пропускает во внутренние зоны ни одного робота. Всё в порядке, Чарльз. Ведь я же выбрался из этого живым. Однако Бордман всё равно продолжал. Мне пришло в голову, что если бы мы вообще не посылали роботов, Нэтт, то тебе не пришлось бы так тяжело. Они слишком надолго отвлекли Мюллера. Вместо этого он мог бы вернуться к твоей клетке. Выпустил бы тебя. или поубивал бы тех животных. Он... Бордман замолчал, скривился и мысленно обругал себя за то, что слишком много болтает. Признак старости. Он почти физически ощутил складки жира на своем животе. Нужно привести себя в форму. Вернуть внешнее впечатление шестидесятилетнего мужчины, восстановив общий тонус организма до уровня пятидесятилетнего. Внешне нужно быть старше, чем внутренне. Создать... видимость проницательности, чтобы скрыть свою проницательность. Заметное время спустя он сказал: «Похоже, ты уже подружился с Мюллером. Я очень доволен. Скоро настанет пора его соблазнить. И как я это сделаю? Пообещаешь ему исцеление?» сказал Бордман.